53. Яна «Вот так, мой хороший, не плачь!» Я прижала к себе малыша, поглаживая его по спинке, и подошла к окну, выглядывая во двор. Гриша, который день, сильно капризничал и совершенно не хотел, чтобы его спускали с ручек. У него прорезывались зубки, иногда поднималась высокая температура, а я сильно уставала и мало спала по ночам, потому что он без конца просыпался. На улице он становился спокойнее и даже мог поспать, Но если бы я знала, что сегодня встречусь с Сашей, то отложила бы нашу прогулку с сыном. Заметив, что машина Кирилла стояла во дворе, я немного успокоилась. Наверное, они еще разговаривали с Сашей, и потому он не поднимался наверх. Когда дверь в прихожей открылась, то я испытала что-то сродни облегчению. Мне почему-то казалось, что визиты Кирилла после нашего переезда станут реже. Но он очень часто навещал нас с сыном и заботился о нас. А как же его встречи с Леной? Кирилл замер в дверном проеме. Его лоб прорезала вертикальная складка. Глаза были темными. Несколько мгновений он смотрел на нас хмурым взглядом. Напряжение Кирилла отчасти передалось и мне. «Вы поговорили?» Тихо спросила я, не спуская с него глаз. За эти дни я успела хорошо узнать Кирилла и могла предположить, что изворачиваться, лгать или придумывать невнятную ерунду он бы точно не стал. А это значит, что уже вечером мне позвонит Инга и будет кричать гадости в телефон. Или, что еще хуже, приедет лично. «Да», — отозвался он. Я сказал ему правду. Наверное, я сильно побленела, потому что Кирилл протянул руки и взял нашего сына. По мрачному выражению его лица я могла только представить, какой у него остался осадок на душе после этого разговора, но он держался ради меня. Мне и самой была крайне неприятна вся эта ситуация, но скрывать от Саши правду тоже было неправильно. «Я приготовлю кофе», Отвернулась от Кирилла, вспомнив о его просьбе. Подошла к кофемашине, чувствуя, как горло подступил ком. Дрожащими руками засыпала зерна и нажала пуск. Между нами повисла тишина, пока я разглядывала Кирилла с сыном на руках. Мне бы хотелось сказать ему, что все будет хорошо, но и сама точно не была в этом уверена. Зато я отчетливо поняла в этот момент, что хочу быть рядом с этим человеком. Только пока между нами было столько всего, разве это возможно? Как он отреагировал? как обиженный ребенок, посчитал, что я отобрал у него любимую игрушку, сказал, что ненавидит меня и ушел. Я надолго сегодня не задержусь. Мне нужно будет поехать к нему и поговорить. Да, конечно. Я поставила перед Кириллом приготовленный напиток. Тревога за Кирилла и Сашу и за их последующий разговор поселилась глубоко в сердце. Но почему все было так сложно? А если теперь это правда скажется на наших отношениях с Кириллом, и он не захочет нас больше навещать? Выдавив из себя понимающую улыбку, я взяла Гришу обратно и отошла к окну, наблюдая за Кириллом. Таким серьезным я его еще никогда не видела. «Как поговоришь с Сашей, может быть, вернешься?» — предложила я, даже не надеясь на положительный ответ. Кирилл задержал на мне пристальный взгляд. Он уже полностью взял себя в руки и допил кофе, а мне же хотелось положить Гришу в манеж, чтобы вцепиться пальцами в рубашку мужчины и никуда сегодня не отпускать. «Может быть, никуда не поедешь и останешься с нами?» Пусть Саша остынет. Поговорите с ним завтра. С надеждой спросила я. Мне нужно ехать, Яна, я позвоню позже. Он поднялся и подошел к нам с сыном. Поцеловал его в макушку, положил свою сильную и тяжелую ладонь мне на талию, смотря в глаза. А что, если Саша поставит его перед выбором? Что будет тогда? Долгое время я не показывала своих чувств. Кириллу боялась быть высмеенной им. И только сейчас вдруг поняла, что, как прежде в наших отношениях, ничего не будет а Кирилл попросту может от нас отдалиться или вовсе перестанет приезжать. На секунду его взгляд потеплел, но глаза были грустными. «Мне нужно ехать», сказал он, развернулся и вышел из кухни. Спустя мгновение я услышала, как за ним захлопнулась входная дверь, а я устала, опустилась на стол и устремила взгляд в одну точку. Кирилл обещал позвонить, а он всегда выполнял свои обещания. Нужно лишь немного подождать. Может быть, мне стоило сказать ему о том, как мы с сыном привязались к нему за эти дни. Сказать, что я не хочу, чтобы он уходил, потому что боюсь, что он больше не вернется».